«Может, у меня выйдет?» Вместо ответа Артак демонстративно отстранился вбок. бок. «Кирюх, это Жека! Элька спрашивала про медальон!» Через секунду около двери послышался звон. «Открой дверь, чтоб я смог забрать!» Ответом стал выстрел, пробивший шестую дыру в деревянной двери. «Как-то так...» Пожал плечами Артак. «Довели его?» Дед сказал на переговорах, что связь с Краснодаром их рук дело. Они сломали его. – На то мои люди, Артак, чтобы ломаться и вставать. Феникса за этим и придумали. Это символ того, что в любой сломленный человек может возродиться. – Кирилл! – седьмая дырка в двери стала наилучшим ответом. – Он же в соплях. Может выломать дверь? – спросил бес, стоявший за спиной Артака. – Ты на кой лет оружие хранишь в кабинете? Артак, развернувшись, схватил беса за грудки. – Ты-то хоть успокойся! – Жека оттащил Артака от беса. Что из оружия есть в кабинете? тт и плюс три обоймы. Вроде притих. Восьмой выстрел в дверь, и на пол упала пустая обойма. Щелчок новый и звук от перезарядки пистолета остановили беса, собиравшегося выбить дверь плечом. Ну, давайте доведем ему, чтоб прострелял свой арсенал, а потом уложим спать, — предложил Сиплый. А есть гарантии, что ни одну из этих пуль он не пустит себе в висок?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 Ну, давай! Руслан развел руки в стороны. Даже сопротивляться не буду. Они мертвы! Друг на мгновение обрел осмысленный взгляд. Борода стоял, не зная, что сказать. Да и что вообще тут можно сказать? Дед ударил по самому больному. Нужно было срочно что-то предпринять. Есть еще, правда, пару нюансов. Пистолет, упирающийся в лоб, и палец, лежащий на курке. Братиш, ну ты чего?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 Моё лицо расплылось в пьяной улыбке. – Нет больше, деда. Я прекратил их древо. Одному отстрелил башку на крыше театра, другого завалил прямо на переговорах. Тыщ – Тыщщщщ! Я сложил пальцы, имитируя выстрел. – Был дед. И не стало. – Стой! – борода встал со стола. – При чем здесь драмтеатр? – А что такое? Опомнился? – На нервяк ты, конечно, меня знатно высадил.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 Нам всем нелегко пришлось. Бес метнулся к столу, достал оттуда бокалы, поставив их на стол, разлил в них спирт. — Девяносто градусов. Ты с горла хлистал? Как жить дальше? Все, во что я верила, оказалось ложью. — Есть ради чего нам жить, уж поверь мне! Борода поднял бокал. — За нас с вами! Вздрогнули! Мне уже хватит. Я перевернул стакан и поставил на стол. Спать пойду.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 я замялся, пытаясь пропустить сведения про Краснодар. Чтобы развеяться, мы увидели Белас карьеры карьере и решили уйти из города. «Ты не перестаешь меня удивлять!» Борода расхохотался мне в лицо. «Катакомба, выдумка! Красивая легенда нашего города, не больше! Увести его!» «Пойдем!» На плечо легла рука одного из близнецов. «Ну, чего встал? Не заставляй меня применять силу! Пойдем, я сказал!»